А вот была история Как-то в английском клубе, что был на Тверской Поэт и баснописец Иван Иванович Дмитриев сказал Что ничего не может быть более странного, чем само название Московский английский клуб Пушкин со смехом возразил, что с у щ е с т в у е т намного более странные названия Дмитриев поинтересовался, какие же Ну, например, императорское, человеколюбивое общество, ответил Пушкин.